на английского и немецкого, какое у нее свежее лицо, хотя она почти не спала. Какая чудесная у меня жена. Перед обедом они сидели с отцом и Шурином Анди. «Откуда родом ваша семья?» — спросила Сара его отца. «Мы из Форста, это по ту сторону долины. Сколько себя помню, мы всегда были виноградарями и трактирщиками. Я первый, кто не пошел по стопам родителей». Зато моя дочь вновь занялась виноделием. — Вам что, не нравилось вино? — отец рассмеялся. — Нет, конечно же, нравилось, и виноградники всегда притягивали меня. Но прежде чем я выбрал свою будущую специальность, мне пришлось стать солдатом и уйти на фронт, и там я понял, что именно мне нравится. Четкая организация. И после плена я пошел в экономику. Кроме того, двоюродный брат, которого из-за больной ноги не взяли в армию, семь лет вел все дела на виноградниках, я не хотел отбирать их у него. Но как мне их не хватало, моих виноградников? Я потому и женился-то так поздно. Жениться и не поселиться со своей женой рядом с нашим виноградником, жить в другом месте — этого я себя вообще не мог представить. А что вы делали в плане организации во время войны? Все, что угодно. В России я имел дело с произведениями искусства. Коммунисты превратили церкви в склады, мастерские, амбары, конюшни, и мы из-под гор мусора и хлама вытаскивали великолепнейшие иконы, светильники и другую церковную утварь. И что стало с этими ценностями? Мы сделали опись найденных сокровищ, упаковали их и отослали в Берлин. Что с ними стало в Берлине, я не знаю. С организационной точки зрения, интереснее было во Франции, где я занимался вопросами поставок зерна и вина. А в Италии? В Италии я был чем-то вроде атташе по экономическим вопросам при последнем правительстве Муссолини. Анди слушал потрясенный. Так много ты еще никогда не рассказывал о войне. Но сейчас должен был это сделать. Необходимо рассеять ее недоверие. Отец посмотрел на нее мудрым и добрым взглядом. Вечером, когда Сара и Анди лежали в постели, они вспомнили этот мудрый и добрый взгляд. Да, его отец хорош собой, красивой формой голова с коротко подстриженными седыми волосами, а в лице так прекрасно сочетаются крестьянская порода и острый ум. Но под этим взглядом ей стало не по себе. «Откуда он знает, что я еврейка?» Ты что, говорил ему об этом? Нет, я не знаю, имел ли он это в виду, когда говорил о недоверии. Судя по тому, как ты спрашивала, мне оставалось ни малейшего сомнения в том, что ты хочешь получить определенный ответ. И что за ответы я получила? Что делает кто-то вроде немецкого аташе по экономическим вопросам у Муссолини, который правит своей страной лишь благодаря немцам? И что это такое заниматься поставками вина и зерна из Франции в Германию? Речь шла о военной добыче и во Франции, и в России, то есть о разбое и грабеже. Почему же ты его не спросила? но ну, нет, Анди был рад, что она не спросила отца, и он ей не ответил и не показал икону в своем рабочем кабинете. Поэтому я и веду речь о его взгляде. Он сказал мне своим взглядом, что на всякий мой вопрос у него всегда найдется ответ, который покажет неправомерность моего недоверия к нему. Но сам он при этом мне ничего не расскажет. Анди вспомнил о своих спорах с отцом, тогда у него возникало похожее чувство. И в то же время ему не хотелось, чтобы в грабеже и разбои упрекали его отца. Я верю, что русские церковные ценности погибли бы, если бы он и его люди не спасли их. Сара, лежавшая на спине, вскинула было руку, будто хотела сделать какое-то принципиальное замечание, но потом опустила. «Может быть. Да мне все равно, что мне до них, до русских икон, французского вина и зерна, и его дел с Муссолини. И пока ты не смотришь на меня так же, как твой отец, пусть он смотрит, как хочет». «Твоя мать очень милая женщина, мне нравится твоя сестра и ее дети», — она задумалась. «А твой отец — это еще тот тип, видит Бог». Она повернулась на бок и посмотрела на Анди. «Как прекрасна была наша поездка на поезде!»